«Когда Бог хочет, чтобы расследование провалилось, то он посылает выскочку». Так думал про себя следователь Станислав Сергеевич Пражский. Ему было всего 36, но опыт в расследованиях он имел огромный. Сейчас же и вовсе начальством ему поручались самые сложные и запутанные дела. Его же личный выскочка был еще и блатным. Такого не заткнешь и не припугнешь. Значит, будет лезть в расследование, мешая на каждом шагу. Конечно, сидеть и ждать этого наглеца Станислав не собирался. Много чести». Он опросил по второму разу почти всех домочадцев, кроме блатного выскочки, его невесты и ее подруги. И уже собирался уходить, как его наказание влетело в кабинет. «Станислав Сергеевич, у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Уже привычно поприветствовал он следователя. Взяв себя в руки, чтобы не сказать этому хаму все, что он думает о нем, Станислав, продолжая собирать бумаги в свой портфель, спокойно ответил. «Давайте с хорошей. Вот». На этих словах Янис положил на стол странную вещь. Это был кожаный карман, закрывающийся на кнопку. Карман крепился к ремешку какого-то странного кроя. «Что это?» — уточнил Станислав. «Это приспособление, которым пользуются, чтобы отправлять голубиную почту. Уже никто по старинке не привязывает к ноге записку. Есть вот такая мини-сумочка», — пояснил Янис. «А голубиной почтой у нас пользуются по-прежнему на каждом шагу», — ухмыльнулся следователь. «Вы зря иронизируете», — сказал Янис. «Есть увлекающиеся. Вот смотрите, вчера кто-то задушил голубей. Я очень долго думал, зачем. А сегодня маленький Петя сказал, что одного голубя не хватает, и все встало на свои места. Первых голубей надо было ликвидировать, чтобы принести нужных. Кстати, я просил вас узнать у Федора, кто покупал и первых, и вторых голубей», нагло сказал Янис, и Станислав Сергеевич стушевался. Он не придал просьбе выскочки значения и, соответственно, не выполнил ее пока не успел. Видите, я еще не выходил из этого кабинета. Где вы это взяли? Я рассудил так. Тому, кто собрался с голубем отправлять камень, нужна надежная птица. Та, что наверняка принесет сокровище туда, куда человеку надо. Это должны быть тренированные голуби. Такие могут быть только в цирке или в большой голубятне, которая участвует в глубинных соревнованиях. У нас в России есть такая организация – «Союз российских спортсменов-голубеводов». «Так вот, я туда позвонил, и мне сказали, что в Сочи таких голубятин нет. Остался цирк. Тем более маленький Петя...» «Вы прям пятилетнего пацана сделали своим информатором. Побойтесь Бога. Он счастлив им быть. Детская психика не пострадала, поверьте мне», — оправдался Янис. «Так вот, маленький Петя до этого ходил в цирк и был под впечатлением номера, где большой попугай командовал голубями. Вы понимаете, что я не могу приобщить к делу вот этот предмет? Зачем вы вообще пошли туда? Бриллиант где?» Вот тут самое интересное. Дрессировщик голубей, бедовый на самом деле молодой человек, признался сразу и во всем. Говорит, к нему пришел мужчина и попросил почтового голубя. Настаивал на самом умном, чтобы точно вернулся в голубятню. Обещал за эту услугу сто тысяч рублей. Для того это огромные деньги, и он согласился. У мужчины было одно условие. Дрессировщик не должен был открывать карман. Но тот, конечно, не послушался, предположил следователь. Когда мужчина сегодня с утра не пришел, дрессировщик открыл карман и был поражен. Явно не за это хотел платить незнакомый ему мужчина. «Что там?» — спросил Станислав Сергеевич и, заглянув внутрь, уточнил. «Что это?» Внутри кармана была какая-то слипшаяся каша. «То же самое подумал и наш циркач и стал с ужасом ждать заказчика», — сказал Янис. «А вот что это я хочу, чтобы выяснил ваш эксперт?» «Кто заказчик?» — спросил Станислав Сергеевич. «Вы выяснили?» Мы показали ему фотографии всех мужчин, что были в доме. И он уверенно показал на нашего убитого Николая Звонкова. Вот так. Помните, тот неприятный тип, что сидел на дереве вечером, говорил, что ему махал мужчина? Так вот, он не махал, он выпускал голуби в окно. Отсюда испачканная рубашка этого Савелия имеет объяснение. Меня сначала поражала его глупая фантазия. Думал, было же темно, какая птичка. А это был голубь, вырвавшийся из клетки на свободу. «А с чего вы решили, что циркач с нашим Николаем не в сговоре?» – всплеснул руками следователь. «И, получив камень, не убил его из арбалета. А вам он наговорил всякой глупости и положил в карман кашу. Это могло бы иметь место, если бы вчера на радостях, а, возможно, в предвкушении большого куша, наш дрессировщик не напился и не попал в отдел полиции. Отпустили его только сегодня по настоянию директора цирка, потому что представление никто не отменял. Это еще проверить надо». — сказал Станислав Сергеевич, и уже собрался выходить, как Янис окрикнул его. — А вы не хотите спросить про плохую новость? Для меня сегодня достаточно новостей. Его злила самоуверенность этого павлина и свое бессилие по отношению к нему. — Плюс ко всему я от вас очень устал, — не удержался Станислав Сергеевич. Придет экспертиза, посмотрим. — И про голубей у Федора узнайте, — крикнул в спину ему Янис, но следователь сделал вид, что не услышал, лишь сморщил лицо, как от лимона.